Глава 50. Садитесь. Я обошел «Пежо» и сел на пассажирское место. В салоне царила идеальная чистота, тот безупречный порядок, в котором чувствуешь себя лишним и боишься испачкать сиденья. Вы что, выпиваете на службе, майор? Он учуял запах спиртного. Я не на службе, я в отпуске. Теперь-то вы узнали все, что хотели? Я не ответил. Жандарм улыбался в темноте. Он положил мне на колени мой пистолет и стал терпеливо объяснять. «Вы вышли из церкви. Вид у вас ошалелый. Значит, вы расспрашивали Мариотта. А почему бы вам не рассказать мне о вашем расследовании? Мы бы выиграли время. Я дал вам целый день. Расскажите, что вы узнали, а я подумаю, стоит ли вам помогать». Меня удивила эта перемена в его настроении, но теперь мне терять было нечего». Я рассказал ему все, что узнал о Манон, в которую вселился дьявол, о том, как мать убила ее, чтобы уничтожить в ней беса, о подстроенном алиби и о месте за детоубийство четырнадцать лет спустя. Жандар молчал и больше не улыбался. «Кто же, по-вашему, отомстил за Манон?» — спросил он, наконец. «Тот, кто любил ее как сестру, то малонгени. Вы его нашли?» «Нет, но об этом я позабочусь в первую очередь». Почему же он отомстил только через четырнадцать лет? Потому что тогда ему было всего четырнадцать. Теперь его план созрел, решимость окрепла. Он обещал вернуться и вернулся. Выходит, он тоже опасный маньяк. Я не ответил и инстинктивно потянулся к пачке сигарет, но закурить здесь было бы кощунством. В машине повисло молчание. Ваша очередь. Что вам удалось узнать? — Примерно то же, что и вам. — Так вы согласны с моими выводами? — Я согласен с тем, что мать виновна в убийстве, но у меня доказательств не больше, чем у вас. Мне так и не удалось ознакомиться с материалами полицейского расследования. Срок давности истек, хотя, по-моему, судья вид уничтожил досье. — Почему? — Теперь уже не спросишь. Он умер два года назад. «А насчет убийцы Сильви вы согласны?» «Нет. Это не то Малангени. Исключено». В голосе чувствовалась уверенность. «Откуда вы знаете? Вы его нашли?» «Я его никогда не терял из виду». «Где он?» — закричал я. «Перед вами». «От удивления я рта не мог раскрыть. То Малангени — это я. Я обещал вернуться и вернулся. Обещал довести расследование до конца и стал жандармом». Даже капитаном жандармов в Бизансоне. Когда убили Сильви, я добился, чтобы расследование поручили мне. — А здешние люди знают, кто вы такой? — Никто не знает. — Я вам не верю. Этого не может быть. — Этой смерти Манон не должно было быть. Я так и не смог с этим смириться. — Так вы всегда знали, что Сильви — где-то убийца? Подростком я был в этом уверен. Манон боялась... Боялась своей матери, потом стал сомневаться. Теперь я снова в этом убежден. — Кто же, по-вашему, убил Сильви? — Он ответил, не задумываясь, — дьявол. Я улыбнулся. Я вовсе не собирался выслушивать очередные суеверные росказни, но Лангениса Саразен наклонился ко мне. — Есть кое-что, чего вы не знаете. Основное звено, позволяющее понять все остальное, в Манон... «Действительно вселился дьявол. Он ее избрал. Это был настоящий заговор. Заговор умалишенных. Я убрал пистолет в кобуру и взялся за ручку дверцы. Этого я уже наслушался. С меня хватит. Саразен заблокировал дверцу с моей стороны. В этом суть всего дела. Имейте же мужество довести его до конца». У меня пересохло во рту, язык распух, горло заложило, — Я был с ней, когда все это происходило, — продолжал он. Мы не расставались, и вдруг она стала совсем другой, настоящий демон. А теперь дьявол вернулся, чтобы отомстить, не так, что ли? Я имею в виду не фавна с головой козла, а темную силу, которая действует через других. Через кого же? Пока не знаю, но я его найду. А есть у вас доказательства? Все просто. Дьявол всегда метит свои жертвы. «Были и другие убийства с применением насекомых, лишайника и тому подобного?» «Нет. Я провел поиск по всей стране. Во Франции никто никогда не подвергался таким пыткам, как Сильвисимонис. Ни один убийца не применял кислоты или насекомых. Во Франции нет, а в других странах — да». «Где же?» «В Италии. Зверь нанес удар там, в Катании, на Сицилии. Для него не существует границ». Саразен говорил уверенно. Достаточно уверенно, чтобы я снова засомневался. Передо мной опять промелькнула маска по Зузу, но я тут же одумался. По Европе вполне мог разгуливать убийца, принимавший себя за дьявола. Саразан добавил, — Во всяком случае, ваш приятель был со мной согласен. — Кто? — Люк Субейра. — Так вы его видели? Вы с ним знакомы? Мы работали вместе. Но он был не такой, как вы. Он верил в дьявола. А вас надо было еще испытать, поэтому я и дал вам все раскрутить в одиночку. До чего докопался Люк? До того же, что и мы с вами. После этого он отправился в Италию и больше не давал о себе знать. Вспышка озарения, бросившая меня одновременно в жар и в холод, информация от Фуко. 17 августа этого года Люк ездил на Сицилию в Катанию. «Я вот что предлагаю», — сказал Саразен. Вы поедете в Италию, а я продолжу поиски здесь. Ведь это же ваша идея — работать в паре. Что ж, тем лучше, если здесь останется мой союзник. Если действительно в Сицилии существует след, я должен идти по нему. Я взялся за ручку. Сначала я проверю вашу информацию по Италии. Если все правда, то я согласен. Я уже открыл дверцу, когда Саразен схватил меня за руку. «Прежде чем уезжать...» Загляните в Богоматерь Благих Дел, туда, где было найдено тело. Зачем? Дьявол подписался под преступлением. Я подумал, было о распятии, но жандарм говорил о чем-то другом. Где мне искать? Решайте сами. Все это посвящение, понимаете? Понимаю. У вас есть батарейки?